Глава 1. Если подумать, это очень странно, что разум может переварить и чему он сопротивляется. Я только что пережил самое сюрреалистическое лето, какое только можно вообразить. Путешествие в прошедшие эпохи, укращение невидимых чудовищ, влюбленность в застрявшую во времени бывшую подружку моего деда. Но только сейчас, в ничем не примечательном настоящем обычного флоридского городка, в доме, где прошло все мое детство, я обнаружил, что не в силах поверить своим глазам. Енах развалился на нашем бежевом раздвижном диване и потягивал колу из папиного стакана с футболистами из Тампа-Бэй. Оливия расстегнула свои свинцовые ботинки, взмыла к потолку и теперь каталась, описывая круги, на вентиляторе. Гораци и Хью отправились на кухню. Первый разглядывал фото на дверце холодильника, а второй обшаривал территорию, ища чем бы подкрепиться. Клэр, разъянув обо рта, таращилась на гигантский черный монолит настенного телевизора. Миллард, скажем так, мамины журналы по декору интерьеров, воспаряли с кофейного столика сами собой, открывались и шелестели страницами в воздухе, пока Миллард их просматривал. Отпечатки его босых ступней виднелись на ковре. Такое слияние миров я воображал тысячу раз, но не смел и мечтать о нем. Но вот вам, пожалуйста, мои до и после вдруг столкнулись с могучей силой, как две планеты в космосе. Милард уже попытался мне объяснить, как им удалось сюда попасть, судя по всему, невредимыми, и почему они больше не боялись задержаться в моем времени. Разрушение петли — чуть не прикончившая всех нас в дьявольском акре, перезапустила их внутренние часы. Как так вышло, он не очень разобрался, только понял, что в случае, если они пробудут слишком долго в настоящем, внезапное и катастрофическое старение им почему-то больше не грозит. Они просто станут взрослеть самым обычным образом, как я, словно долг всех этих лет им неожиданно простился, и они не потратили большую часть двадцатого века, проживая снова и снова один и тот же солнечный летний день. Без сомнения, это было настоящее чудо, беспрецедентный прорыв во всей истории странных людей. И все же оно удивляло и занимало меня и в половину не так, как то, что они сейчас здесь, со мной, что рядом стоит Эмма, прекрасная, сильная Эмма, и пальцы ее переплетены с моими, а сияющие зеленые глаза в изумлении разглядывают комнату. Эмма, о которой я так часто мечтал, которую видел во снах все эти долгие, одинокие недели, прошедшие со времени возвращения домой. На ней было приличное серое платье ниже колен и прочные туфли на плоской подошве, в которых, если что, и бегать можно, а волосы цвета песка были забраны в хвост. Когда тебя долгие десятилетия зависит все и вся, поневоле станешь практичной до мозга костей. Но ни ответственность, ни груз прожитых лет не погасили девчоночьи искры, так ярко озарявшие ее изнутри. Эмма была одновременно и жесткой, и мягкой, кислой и сладкой, старой и юной. И то, что она была всем этим сразу, я больше всего в ней любил. Душа бездонной глубины». Джейкоб. Оказывается, она уже некоторое время со мной говорила. Я даже попробовал ответить, но разум мой уже засосала в зыбучий и пиский грез. Она помахала рукой у меня перед носом, пощелкала пальцами, большой заискрил, как ремень. Я вздрогнул и пришел в себя. «Ой», — сказал я, — «прости, ты куда уехал?» Я просто... Я махнул рукой, словно убирая невидимую паутину. «Так здорово снова всех вас видеть!» Собрать в охапку десяток воздушных шариков — и то проще, чем закончить такую фразу. Ее улыбка не сумела скрыть некоторые озабоченности. — Я понимаю, это очень странно, что все мы вдруг вот так тебе заявились. Надеюсь, для тебя это не стало таким уж большим потрясением. — Нет, что ты? Ну ладно, есть немножко. Я кивнул в сторону комнаты и всех, кто в ней был. Веселый хаос был постоянным спутником наших друзей. «Ты уверена, что все это мне не снится?» «А ты уверен, что это не снится мне?» Эмма взяла мою ладонь и крепко пожала. Тепло и твердость ее руки придали миру весомости. «Сказать не могу, сколько раз за все годы я представляла, как приеду в этот городок. Я на мгновение потерял дар речи, но потом до меня дошло. «Ну, конечно, дедушка!» Эйб же тут жил с пятидесятых. Я помнил флоридский адрес на письмах, которые хранила Эмма. Взгляд ее слегка затуманился, словно она потерялась в воспоминаниях, а я ощутил совершенно неуместный укол ревности и тут же его устыдился. Она имела полное право вспоминать прошлое и чувствовать себя не в своей тарелке от встречи наших двух миров, совсем как я». Тут в гостиную, словно торнадо, ворвалась мисс Сапсан. Она уже освободилась от дорожного плаща и осталась в изумительном пиджаке из зеленого твида и бриджах для верховой езды, словно и правда только что прискакала сюда верхом. На ходу директриса раздавала приказы. «Оливия, немедленно спускайся! Енах, убери ноги с дивана!» В меня она ткнула пальцем и кивнула в сторону кухни. «Мистер Портман, есть вопросы, требующие вашего внимания». Эмма взяла меня под руку и составила мне компанию, за что я был ей чрезвычайно благодарен. Комната пока так и не перестала кружиться. «Уже пошли обниматься?» — бросил Енах. «Мы же только приехали». Эмма резко вскинула руку и слегка прижарила ему прическу. Енах отпрыгнул и принялся хлопать себя по дымящейся макушке. Я рассмеялся, и смех, кажется, вымел паутину у меня из головы. Да, друзья были совершенно настоящие и действительно сидели у меня в гостиной. Более того, судя по словам мисс Сапсан, они собирались тут немного погостить, познакомиться, так сказать, с современным миром, устроить себе каникулы. Заслужили они, в конце концов, или нет, небольшой отдых от разрухи дьявольского акра, ставшего им временным пристанищем? теперь, когда их гордый старый дом на Кэрнхолме стерт с лица земли. Разумеется, я был им рад и, более того, невыразимо благодарен за приезд. Но вот что теперь с ними делать? И с моими родителями, и дедями которых сейчас терегла в гараже Бронвин? Нет, для одного раза это было слишком, и я решил оставить вопросы на потом. На кухне возле открытого холодильника мисс Сапсан беседовала с Горацием. Посреди нержавейки и прямых углов нашей современной кухни оба выглядели крайне неуместно, будто актеры, которые ошиблись съемочной площадкой. Гораций размахивал пластиковой упаковкой с сырными косичками. «Но тут только странная еда, а у меня уже сотни лет во рту маковой росинки не было». «Не преувеличивай, Хью». «А я и не преувеличиваю. В дьявольском акре сейчас 1886-й, а завтракали мы там». «Я только что закончил инвентаризацию и, должен признаться, потрясён Пакет пищевой соды, банка соленых сардин плюс коробка печенья, ассортист популяцией жучка. У них что, правительство ввело продуктовые карточки? Идет война?» «Мы берем еду на вынос», — объяснил я, поравнявшись с ним. «Мои родители обычно не готовят». «Тогда зачем им такая возмутительно большая кухня?» «Я могу сколько угодно быть опытным шеф-де-кузин, но не в состоянии приготовить что-то из ничего». Примечание. Шеф-повар. Французский. Конец примечания. На самом деле папа увидел эту кухню в каком-то журнале по дизайну и решил, что она ему нужна. Цена была несусветная, но он пообещал, что научится готовить и станет закатывать для всей семьи баснословные званые ужины. Правда, после нескольких занятий по кулинарии все эти мечты, как и большинство других его планов, пошли прахом. Так что теперь огромная и дорогущая кухня использовалась в основном для приготовления замороженных обедов из супермаркета и разогрева того, что вчера доставили из ресторана. Впрочем, ничего этого я не сказал, а только пожал плечами. «Уверена, в ближайшие пять минут ты от голода не умрешь», — заявила мисс Сапсан, — и выгнала Горация их ю из кухни. «Итак», — продолжала она, поворачиваясь ко мне, «Вы сегодня что-то не твердо стоите на ногах, мистер Портман. Вы себя хорошо чувствуете?» «С каждой минутой все лучше», — сказал я, слегка смутившись. «Возможно, у вас легкие последствия смены петлевых поясов», — предположила она. «В вашем случае слегка отложенные, но, тем не менее, это абсолютно нормально для путешественника во времени». Особенно для новичка. Она говорила, обращаясь ко мне через плечо, разгуливая по кухне и заглядывая в каждый шкафчик по очереди. Симптомы обычно самые разные. И давно у вас эти головокружения? Да вот, с самого вашего появления. Но вообще-то я в полном порядке. А как насчет мозолей, мигрений, прободений язв? Имеются? Нет. Внезапные психические расстройства? Эээ, -э -э, да вроде не припомню. «Невылеченный синдром сдвига петлевых поясов — это вам не шуточки, мистер Портман!» — сурово отрезала мисс Сапсан. «Люди от этого бывают и умирают. О, печенье!» Она схватила с буфета коробку печенья, вытряхнула одну себе на ладонь и отправила в рот. «Так, а улитки в утреннем стуле?» — продолжила она, жуя. Я чуть не расхохотался, но все-таки сумел взять себя в руки. «Нет, внезапная беременность!» «Вы же не серьезно?» — содрогнулась Эмма. «Нам известен только один такой случай!» Мисс Сапсан пожала плечами, поставила на место коробку и пронзила меня взглядом. «Субъект был мужского пола!» «Я не беременный!» — сказал я, пожалуй, чересчур громко. «И слава богу!» — прокричали мне в ответ из гостиной. Мисс Сапсан ободряюще похлопала меня по плечу. «Судя по всему, тебе ничего не грозит. Надо было предупредить тебя раньше!» «Хорошо, что вы этого не сделали. Мало того, что я бы впал в паранойю, так еще и родители наверняка давно отправили бы меня в психушку, если бы я вдруг начал тайно скупать тесты на беременность и проверять утренний стул на предмет улиток». «Честность прежде всего», — подытожила она, — «теперь, прежде чем мы начнем отдыхать и наслаждаться обществом друг друга, займемся делом». Она принялась кружить по маленькому пятачку между раковиной и двумя духовками. Первое. Надежность и безопасность. Я обследовала дом. Все на первый взгляд тихо, но внешность бывает обманчива. Есть что-нибудь, что я должна знать о ваших соседях? Например, что? Стаж преступной деятельности, склонность к насилию, коллекции огнестрельного оружия. Соседей у нас было только двое. Древняя миссис Милорус Прикованная к креслу восьмидесятилетняя леди, покидавшая дом исключительно при помощи постоянно проживающей с ней сиделки, и немецкая пара, большую часть года проводившая где-то в другом месте. Их огромный и безвкусный, как Макдональдс, особняк в кейп-котском стиле пустовал. Возвращались они только зимой. «Миссис Милорус иногда шумит», — сказал я задумчиво. «Но если никто уж совсем особенный не полезет к ней на двор, Проблем с ней не будет». «Ясно». «Второе. Ощущал ли ты присутствие пустот с тех пор, как вернулся домой?» При этом слове, уже много недель не мелькавшим в голове и не слетавшим с уст, у меня подскочило давление. «Нет», — быстро сказал я. «А что, были еще нападения?» «Никаких нападений, никаких признаков присутствия. Это-то меня и беспокоит. Так, теперь о твоей семье». «Я думал, мы всех их убили или захватили в дьявольском акре», перебил я, не готовый так быстро менять тему. «Не всех. Нескольким тварям удалось скрыться, и они увели с собой небольшой отряд пустот после нашей победы. Мы полагаем, что они могли отправиться в Америку, и хотя я сомневаюсь, что они рискнут к тебе приблизиться, свой урок они, смею заметить, выучили хорошо, но вынуждено предположить, что они что-то замышляют». Лишние предосторожности никогда не повредят. Они теперь боятся тебя, Джейкоб, — с гордостью сказала Эмма. — Меня? Дураки бы они были, если б не боялись после взбучки, которую ты им устроил, — раздался из кухни голос Милларда. — Вежливые люди не подслушивают чужих разговоров, — возмутилась мисс Сапсан. — А я и не подслушивал. Я проголодался. К тому же меня послали попросить вас не мучить Джейкоба. «Мы все, знаете ли, проделали долгий путь, чтобы повидать его». «Они все ужасно по нему соскучились», — пояснила Эмма. «Почти так же сильно, как я». «Возможно, настало время обратиться к собравшимся», — обратилась ко мне мисс Сапсан. «Обозначим ряд основополагающих правил». «Основополагающих правил?» — удивился я. «Это каких же?» «Они мои подопечные, мистер Портман». «Но это ваш город и ваше время. Мне нужна ваша помощь, чтобы защищать их от опасностей». «По-моему, их достаточно просто кормить», — заметила Эмма. Я повернулся к мисс Сапсан. «А что вы говорили раньше про моих родных?» «Нельзя же держать их пленниками в гараже до скончания века. К тому же мне становилось неуютно от мысли, что с ними что-то придется делать». «Не стоит беспокоиться», — сказала она. У Бронвин все под контролем». Не успели эти слова слететь с ее губ, как со стороны гаража раздался грохот, от которого затряслись стены. Дом тряхануло так сильно, что с ближайшей полки на пол посыпались стаканы. Все посмотрели на осколки. «Это определенно похоже на ситуацию, вышедшую из-под контроля», — заметил Миллард. Мы уже мчались в ту сторону. «Всем оставаться на местах!» крикнула мисс Сапсан, пробегая мимо гостиной. Я ринулся вон из кухни. Адреналин подстегивал меня. Эмма наступала мне на пятки. Я не знал, чего ожидать, когда мы добежим до гаража. Дыма? Крови? Грохот был очень похож на взрыв. В общем, я никак не думал, что застану родителей и дядьев, спящими в машине, как младенцы. Автомобиль застрял задом в здоровенной дыре, образовавшейся в подъемной гаражной двери. Бетон вокруг был усыпан битым стеклом от задних фар. Мотор работал в холостую. Перед машиной стояла Бронвин. В руках она держала бампер. "Ох, простите, понятия не имею, что случилось", сказала она и с лязгом уронила бампер. До меня дошло, что нужно срочно заглушить двигатель, пока мы все тут не задохнулись. Я кинулся к водительской двери. Она оказалась заперта. «Ну, конечно. Родственники пытались спастись от Бронвин. Ясное дело, они перепугались». «Я могу ее открыть», — предположила Бронвин. «Посторонись». Она покрепче уперлась ногами в пол и ухватилась обеими руками за ручку. «Что ты?» — начал я, но тут Бронвин дернула и открыла дверь, а заодно и сорвала ее с петель. Вес и инерция довершили дело. Дверь вырвалась из рук Бронвин, продолжила движение и врезалась в дальнюю стену. Звук от удара был такой, что меня отбросило назад. «Фьють!» — прокомментировала Бронвин в наступившей за этим звенящей тишине. «Гараж напоминал попавшие под бомбежку дома, которые я видел в военном Лондоне». «Бронвин!» — воскликнула Эмма, убирая руки, которыми она прикрывала голову. «Ты могла кому-нибудь голову снести?» Я нырнул в дыру от водительской двери, перегнулся через спящую маму и вытащил ключ из замка зажигания. Мама привалилась к отцу, который храпел, упершись лбом в окно. От его дыхания на стекле получался пустой пузырь для слов, как в комиксах. На заднем сидении в объятиях друг друга спали оба дяди. Несмотря на дикий шум, никто из них даже не пошевелился. Мне было известно только одно вещество, способное погрузить людей в такой глубокий сон, перетертый в порошок кусочек матушки пыли. Выбравшись из машины и выпрямившись, я увидел мешочек с надобья в руках Бронвин. Она пыталась объяснить, что тут произошло. «Тот джентльмен сзади!» — она ткнула пальцем в моего дядю Бобби. «Он пытался достать свой... вот этот маленький...» «Мобильный телефон», — поспешно подсказал я. «Он самый!» — кивнула она. «Ну, я его и отобрала. Тут они все взбесились, как мешок с хорьками». И тогда я сделала, как показывала мисс С. — Ты использовала порошок? — строго спросила мисс Сапсан. — Я дунула прямо на них, но они не сразу заснули. Папа Джейкоба завел машину, но поехал почему-то не вперед, а... а... Она махнула на продырявленную гаражную дверь. Мисс Сапсан ободряюще похлопала по ее руке. — Да, дорогая, вижу. Ты все сделала совершенно правильно. — Ага, и прямо в стену, — поддакнул Енах. Из коридора на нас с любопытством таращились остальные дети, сбившиеся в тесную кучку. «Я, кажется, велела всем оставаться на месте», — заметила мисс Сапсан. «Это после такого-то грохота?» — спросил енах «Прости меня, Джейкоб», — взмолилась Бронвин. «Они так разволновались. Я просто не знала, что делать. Я же не причинила им никакого вреда, правда?» «Нет, не думаю. Я помнил, как сам спал плюшевым сном после порошка матушки пыли». Это далеко не худший способ провести несколько часов. Можно я посмотрю дядин телефон? Бронвин вытащила его из кармана и протянула мне. По экрану паутины расползлись трещины, но прочитать написанное было можно. Когда он включился, я увидел ряд сообщений от тети. Что происходит? Когда ты будешь дома? У вас там все в порядке? В ответ дядя Бобби начал было набирать «Звони в поли», Но тут до него дошло, что он с тем же успехом может позвонить туда сам.